259. Июнь 25. Трудно понять по-земному формы уявления искусства на высших мирах. Возьмем музыку и творчество композитора. Представьте себе огромный открытый амфитеатр. В одном конце его – возвышение, по которому поднимается композитор, исполняющий свое изобретение. Он в белой одежде. В руках у него два металлических жезла, очень похожие на обычные дирижерские палочки. Оркестра нет, исполнителей нет, музыкальных инструментов нет. Амфитеатр наполнен слушателями, которые ждут напряженно. Вдруг композитор поднимает руки, в которых жезлы. Он весь окутан волнами света, из жезлов вырываются языки нежгучего пламени различных оттенков, но красивых необычайно.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 Вдруг появляются люди, прозрачные легкие тени, они исполняют величественный танец огня, они двигаются легко и свободно в пространстве, образуя красивые гармонические сочетания, словно живые движущиеся гирлянды цветов. Звуки незримого оркестра все усиливаются и нарастают, за пределами амфитеатра, в пространстве видны тысячи лиц, тысячи глаз.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 Способности, которыми они пользуются, свободно. Невидимая аудитория переполнена, много присутствует и развоплощенных духов, любителей музыки, привлеченных волнами звуков, а композитор продолжает управлять незримым космическим оркестром, мощью огня духа извлекая из пространства звуки, цвета и сочетание их все в новых и новых комбинациях. Как у дирижера поднимаются и опускаются его руки, и новые волны огня вырываются из быстро мелькающих жезлов. Еще один жест. Подняты руки и замерли в последнем движении. Симфония окончена. Пламя потухло, исчезли пространственные образования. На возвышении стоял человек в белых одеждах, но аура его уже не переливалась с мощных огней. Концерт закончен.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 Также и у вас на земле основы незримого творчества звуков уже явлены, тоже в форме какой-то. Учение имеет задачу вооружить человека без единого аппарата или инструмента. На дальних мирах это утверждение учения уже осуществлено. Это то, к чему земное человечество рано или поздно, но все же придет, ибо все заключено в человеке. 260 Сын мой, пар без давления работы не даст. Также и гидростанция без напора воды, также и пламя лампы паяльной, также и огни духа без напряжения, вызванного отягощением обстоятельствами. Это напряжение надо понять как благо, ибо в благополучии не рождаются огни духа.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 И занятия в ней не прерываются ни ночью, ни днем. Школа жизни. И если есть возможность светить и учиться, то чего же еще может требовать ученик от жизни, посланный в мир, чтобы людям светить, людям светить и учиться? 261. Июнь 26. Все фазы своего развития, через которые проходило, проходит, И будет проходить Земля на протяжении своего существования в том или ином виде можно встретить на различных звездах. Принцип один – рождение, расцвет и смерть, как и для всех живых организмов. Обычно планеты населены, есть и бесплодные, подобно смоковнице евангельской, но такие миры распадаются быстро. Жизнь обычно везде, формы ее различны, но принцип жизни един для всего космоса, из невидимого в плотное, видимое, и от плотного к тонкому, незримому, духовному. Все проявленное и все населенные миры находятся на разных ступенях эволюции и в разной степени плотности или утонченности и разреженности материи. Плотная, тонкая, огненная ступени трансформации материи, высшая – свет. Дифференциация на ступенях плотности завершается объединением в тех сферах, где эволюция кульминирует, завершаясь миром огненным и выше. Но конца нет. Телу света доступны все миры, но по степени его утонченности. Доступность обуславливается созвучием элементов, накопленных духом в зерне, с элементами познаваемого им мира. Цель эволюции – дать духу качество везде сущности.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 Но магнетизм мысли идет гораздо дальше и глубже, и привлекая, и оформляя условия плотного окружения. Мысль — это страшная сила, ибо мыслью создано все. Действуйте мыслью и вы, но действуйте ею сознательно. Открыто и доступно все, ибо высшая мысль несется над миром из беспредельности космического океана. 262. К чему отвлеченные знания, то есть такие, которые нельзя применять? Йога есть практика жизни, осуществляемая путем применения высших законов по всем явлениям окружающего нас мира. Йоги доступно все, и большое, и малое. Йога есть путь достижения невозможного. Кто-то захочет достичь сразу всего здесь, на земле, в одной жизни.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 Ребенок выучивается говорить очень быстро, но потребовались миллионы лет, чтобы не моя раса заговорила. Путь достижения не приложен при стойкости и постоянстве воли. В одночасье ничто не дается. Потому спокойно идите в будущее, зная, что достижимо все, и что все время, которое есть, находится в распоряжении вашем. 263. «Сын мой, нельзя не бороться с властью настоящего над сознанием». Под словом «настоящее» подразумевается очевидность текущего момента. Если оно побеждает, слепнет тогда человек действительности истинно сущей и становится игрушкой видимости малой, жертвою призрачной маи. Жизнью обманутые и обманываемые люди живут на земле. Призрачные их дела, призрачные чувства – Призрачны мысли, ибо все опирается на очевидность. Мая отступи. 264. Июнь 27. Надо поднять всех. Пусть творят все как угодно, что угодно, но пусть творят. Творчество – удел всего человечества, и когда-то надо начать приступить к нему планетно и надо поощрять всякую попытку к нему. Дети тоже рисуют по-детски, но кто же им ставит в вину? Первые неуклюжие попытки творчества не угасите, только потому, что ваше представление о нем много выше. Духа не угошайте в других, пусть упражняются в размере своего понимания. Задача – поднять и расширить его, и приобщить сознание к истинному искусству. Примеры его следует дать, чтобы чувствовали и знали. Но первые самостоятельные шаги требуют поощрения и поддержки. Учесть познавших и тонко чувствующих красоту остро осознавать несовершенство малых сознаний в их попытках творить. Но способность снисхождения к малым сим, да будет заслугой прозревшего в красоту духа. Но им малым надо указать и дать образцы истинного искусства, дабы имели пример, как творить. Среди начинающих мало найдете по себе. Неизмеримо расстояние между учителем и учеником, но учитель до него снисходит и его за собой поднимает. Так же и вы стремитесь помочь и поднять понимание малых в сферу настоящего творчества. Утешение в том, что в глубинах духа заложено правильное понимание, Того, что действительно ценно. Быть может, не будут принимать, но чувствовать будут, что что-то особое скрыто в произведениях истинного искусства. В них концентрирован цвет его излучение явны, и воздействуют они на человека, и, помимо мозга, воздействуют тонко, но мощно. 265. Матерь мира. Потерпите.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 Когда Христос перед лицом тьмы и вопреки очевидности утверждал свет, истинно говорил он, этот свет победит, и вы в нем найдете себе свое место. Но еще темно, и так трудно ждать сроков, не зная. А они близки. Найдите еще немного терпения. Если бы жили в желанном благополучии, покоя и достатке, духа огни бы угасли и ждать перестали, и не заметили бы часа прихода. Все пострадавшие, меру и полной получат, и устремленные, и ждущие яра нежданно. Нас ждите, мы явно придем в дни уявления света, до конца претерпевший увидит владыку. Родные, терпите. Немного осталось терпеть.